глава семь Артём Артем стоял перед уступом, задрав голову. Страха не было, хотя боги должны были его внушать, особенно тот или та, двуликий. Но он не боялся, хотя голова кружилась, тошнила, и ноги подкашивались от недавно пережитого напряжения. Несмотря на это, он никогда не чувствовал себя таким уверенным, спокойным, сильным, как сейчас. Ему вдруг показалось, что он запросто смог бы приподняться над землей и парить на одном уровне с сидевшими на уступе. Артем не решился пробовать. По правую руку от него Провидица медленно перебирала звенья своей цепи. У ее ног лежала дайна, все еще укрытая песчаным одеялом. Во сне ее лицо разгладилось, и она выглядела совсем юной. Белые пряди упали ей на глаза, и Артему вдруг очень захотелось убрать их, но он остался на месте. По левую руку от него стоял Ган, и вдруг Артем услышал его мысли. Ган думал о себе, о том, что он хочет попасть домой, о том, что не хочет бросать Артема. Собственное имя показалось чужим. И все же хорошо было бы, чтобы не пришлось принимать это решение. Еще он думал о Кае и о том, что будет делать, если придется сражаться с богами. «С ними нельзя сражаться», — прошептал артём и Ганн непонимающе уставился на него. «Их нельзя победить». Он был уверен в этом, как и во многом другом. Место, в котором они очутились, казалось ему знакомым, словно он не раз уже бывал в долине Литта. Он ощутил странное тепло при взгляде на одну из колонн, крайнюю слева. Три божества в центре ожили. Тоф раскинула руки в приветственном жесте. Шар света засиял ярче, и существо в нем уселось, как кот, обернув тело хвостом. И уставилось на гостей с любопытством, не слишком вяжущимся с образом бога. Теперь Артем видел лицо существа, очень выразительное обезьянье, с хитрыми бегающими глазами. «Рэмистер», — вдруг подумал он. А потом, при взгляде на зеленого дракона, Верфеттуя. Верфеттуя моргнула зелеными глазами на драконьей морде, и в тот же миг открылись вторые, на груди. Они оказались темно-бордовыми, как спелая черешня. «Здравствуй, Арте». Впервые голос Тов звучал на самом деле, а не у него в голове, как при встрече в городском храме. Ее настоящий голос слегка вибрировал и звучал ниже, чем ему помнилось. С каждым словом сияние лица разгоралось и гасло. «Благодарю за то, что принес Гин. Здравствуй, Ган! Благодарю, дитя. Ты защищал его и оберегал по пути из города, как я просила тебя». «Хватит этих любезностей!» Артем не сразу понял, что этот визгливый голос, похожий на тявканье лисы, принадлежит Ремистру, который забегал по своему шару взад и вперед. тоф время на исходе! Надо забрать у него то, что отдала Ждая! Забрать, пока Саандер не нашел способ прийти сюда!» Верфеттуя медленно моргнула, но промолчала. «Нет поводов тревожиться, Ремистер!» Сияние тоф стало ярче. «А Арты?» «Добрый, хороший мальчик. Он нам не помешает. Мы сделаем то, что должно. И Саандр больше не будет для нас угрозой». «Так, давайте делать!» Ремистер ударил по стенам своего шара лапкой и хлестнул хвостом по боку, как разозлённый кот. «Делать! Прошли годы, болтовни!» «О чём речь?» — тихо спросил Ган. Он обращался к проведице, но Артём вдруг почувствовал, что знает ответ и сделал шаг вперед прежде, чем хорошенько все обдумать. «Я приветствую вас, боги этого мира», — сказал он, обреченно чувствуя как аллеют туши «И благодарю вас за то, что вы приняли нас в священном убежище Литта. Разрешите... разрешите мне попросить вас об одной вещи». Верфетуя медленно мигнула обеими парами глаз. Тоф засияла ярче, Ремистер замер в своем шаре. Как оно смеет обращаться к нам?» Тявкнул он, и свет заолел от возмущения, как будто раскалился до красна. «Это же человек! Как человек смеет требовать чего-то от богов в долине Литта?» «Ну, полно! Рэмистер!» Тов мягко провела когтистой ладонью по воздуху рядом с шаром. «Арты ничего не требует. Он просит. Более того, просит позволения попросить. Пусть скажет...» Это была Верфеттуя, и говорил рот ламий на ее груди. Голос был женским, низким, хриплым и чарующим. Совсем не вязался с чудовищным обликом. Артем нервно сглотнул. Он вовсе не был уверен в том, что делает, но чужая могучая воля руководила им, и он отдался ей, надеясь, что она не подведет. Аждая, бог, которому я был посвящен, мертв. Он не мог быть посвящен, аждая тявкнул Ремистер. Его облик неуловимо изменился, и теперь он больше всего напоминал лесу, хотя что-то кошачье и обезьянье в нем тоже осталось. Он чужак, он оттуда, из иных земель. Артем поднял покалеченную руку перед собой. И все же это так. Я был посвящен. Он сам меня выбрал. Артем чувствовал, говорить о городе Тенни сейчас не стоит. Так случилось, что я был рядом с ним, когда он умирал. «Вы сами знаете, что...» «Он запнулся». «Что из этого вышло?» «И что же из этого вышло?» Буркнул Ганн, отодвигаясь в сторону. «Кажется, боги и его не пугали. Возможно, он просто устал бояться». Сила Аждая сейчас во мне», произнес Артём и тут же почувствовал, «так оно и есть». «Это так», кивнула Тоф, и Ремистер взвизгнул от злости. Как так вышло? Что стряслось с рассудком Аждая в проклятых иных землях? Почему он отдал дар чужаку, когда рядом была его жрица? Жрица его лишилась руки, измождена и изранена. Мягко сказала Тов, кивая на распростертую на песке дайну. Она отдала Аждая и кровь, надеясь вернуть ему жизнь. Увы, напрасная попытка. Верфеттуя зорко всматривалась в дайну, а потом вдруг сказала. К лучшему для нас, что дар в юноше. Верно. Тов снова кивнула. Жрецы Аждая непредсказуемы в своих поступках, а времени мало. Возможно, решение Аждая было продуманным, и он хотел нам помочь. Или он, правда, лишился рассудка, или... Вам нужно, чтобы я вернул его силу. Все они, даже Ремистер, замолчали, и Артём продолжил. И я верну. Но я хочу, чтобы вы рассказали мне о том, зачем это нужно. Хочу знать, что случилось пятьдесят лет назад». Ремистер зашипел, как масло на раскаленной сковороде. «И еще хочу, чтобы вы вернули нас с Ганом домой». Он бросил взгляд на Дайну, только во сне освободившуюся, наконец, от мучительной действительности. Вспомнил об их разговоре в лесу. «И Дайне позволили уйти с нами. Если вы пообещаете вернуть нас, я отдам». Он ставит условия, взвизгнул Ремистер, заглушая тихий голос Тоф. Да ты знаешь, человечишка, что я могу раздавить тебя как орех. Его мордочка зловеще оскалилась. Сила не обязательно должна быть отдана добровольно. Круг разомкнут. Верфетта перевела оба взгляда на Артема. Тоф тоже молчала. Конечно, вы можете убить меня, сказал Артём, стараясь говорить спокойно, словно речь шла о погоде. Но я буду сопротивляться. Ремистер визгливо расхохотался, и Артем постарался не обращать на него внимания. «Да, вас много, а я один. Но сила Аждая во мне. Скорее всего, вы меня одолеете. Но какой ценой? Стоит ли рисковать, когда вам надо будет бороться с Сан... Саандером?» Артем блефовал. Он понятия не имел, как управлять силой Аждая, и вовсе не был уверен, что сумеет дать отпор. мы знаем сандра Сказал вдруг Ган. Видели его. Знаем, чего он хочет и каким стал за эти годы. Возможно, мы будем вам полезны. Это еще что за букашка? Прищурился Ремистер, и богиня Тов повернулась к нему. Это мой человек. Я знаю его помыслы. Зла он нам не желает. Ган тихо кашлянул. Очевидно, сейчас его помыслы были далеки от миролюбивых. Пусть живут. — сказала Верфеттуя, и замолчала. Оба ее рта говорили очень тихо и мало. — Почему не вернуть их туда, откуда они родом, когда все будет сделано? Тов засияла в ответ. — арты и Ган помогли нам больше, чем можно было ждать от чужаков. Я верю, что они еще послужат кругу. — Ремистер? Зверек ощерился, вздыбил шерсть на загривке. Теперь он напоминал хорька на несуразно длинных лапах. «Пусть живут!» — тявкнул он. «Пока выполняют условия». Едва он договорил, три крошечных белых шарика света скользнули с уступа вниз, прямо в подставленные чаши ладони провидицы, до сих пор молчавшей. Звякнув цепью, она осторожно вложила шарики себе в рот и проглотила, а затем улыбнулась Артему. Боги приняли решение. Договор между вами заключен. Я отвечу на все твои вопросы от имени Ремистра, Тов, Верфеттуи. Ты отдашь то, что подарил тебе Аждая. Вы расскажете все, что вам известно о Саандере, и круг вернет вас домой, как было обещано». Артем услышал, как Ган медленно и громко выдыхает сквозь стиснутые зубы. «Сам он едва держался на ногах от напряжения». Только теперь, когда его блеф удался, а боги гарантировали им безопасность, Арте понял, до чего напуган. Как будто сила Аждая, до сих пор питающая его мужеством, покинула его, но она все еще была где-то здесь. «Мы вернемся к поискам Саандера», — сказала Тов провидицы. На них она больше не смотрела. «Когда Арты получит ответы на вопросы, приведи его к избранникам» и укажи путь». Сияние ее лица померкло, а силуэт стал расплываться, как когда они только прибыли в Литто. То же самое случилось с Верфеттуей. Закрылись одна за другой обе пары глаз. Рэмистер оставался плотным дольше богинь. Его маленькие черные глазки сверлили Артёма и Гана. «Без фокусов, человечки!» — рявкнул он. «Я с вас глаз не спущу». Действительно, когда свет шара Ремистера померк, а сам он замер погружаясь в транс, глаза его продолжали буравить их и оставались открыты. Провидица повернулась к Аему и Гану и улыбнулась: « Я рада, что вы пришли к согласию. С чего же мы начнем? Может, для начала отойдем отсюда. Ган выглядел мним расслабленным, но Арте заметил, что он не спускает глаз с уступа и не убирает руки от кинжала. Провидица кивнула. «Следуйте за мной». Он бросил взгляд на Дайну, но с той, судя по всему, все было хорошо. Солнечный луч играл на ее волосах, песок надежно укутывал мягкий и теплый с виду. И Дайна дышала легко и ровно.